Дело в том, что это естественный защитный механизм мироздания, своеобразный иммунитет тоналя. Ты вторгаешься в тонкие механизмы мироздания. Система тут же замечает нарушителя и пытается поставить его на место. Поэтому сейчас единственная полезная для тебя рекомендация звучит так. Не подставляйся. Что это значит для сновидения, мы еще поговорим. А в реале постарайся не иметь никаких навязчивых идей. Просто чем больше ты чего-то хочешь, тем меньше у тебя шансов это получить. Вспомни слова Дон Хуана. Если успех и приходит, то он должен приходить без навязчивых идей и потрясений. Заметь, это очень тонкий момент. Ты просто идешь и берешь то, что тебе нужно. Здесь прямая связь с намерением. А намерение не есть желание. Намерение – это скорее безусловное знание. Скажем, играешь ты в лотерею. Чем больше ты хочешь выиграть, тем меньше у тебя на это шансов. Своим желанием ты запускаешь механизм противодействия. Конфигурация Реала изменится таким образом, чтобы не дать тебе выиграть. И ты не выиграешь. А почему? Да только потому, что ты подставился, сообщил всему миру о своем желании. И мир наказал тебя за это. Вывод. Не оповещай мир о своих желаниях, а просто пойди и возьми то, что тебе нужно. То же самое и с цепочками по сеансам Медичи. Относись к ним спокойнее. Многие пытаются воздействовать на мир волей, не понимая, что это самый простой способ получить по голове. Сначала вроде бы что-то получается, мир прогибается под тебя, а потом приходит ответный удар, и ты разом теряешь все, что получил, а то и больше. Поэтому приучись просто знать, что тебе нужно. Скажем, сейчас на улице тучи, но дождя нет. Его может не быть совсем, если я захочу. Опять же, через пять минут я устрою настоящий ливень. Пора немножко помыть этот город. Для меня это очень просто, потому что я знаю, как правильно намереваться. Моя связь с намерением очень чиста. Правильное намерение – это не удар кувалды, а дуновение ветра, не насилие, но скольжение в потоках окружающих нас сил. Смотри, дождь уже пошел, только потому, что несколько минут назад я об этом подумала. Максим глянул в окно. По стеклу уже скользнули первые капли. Рада улыбнулась. «Видишь, – сказала она, – никакого насилия, никакой ломовой воли. Я просто указала путь, проложила своим намерением дорогу, и цепочка событий реализовалась нужным мне образом. Надеюсь же, все очень просто. Рада смотрела в окно, дождь шел все сильнее. Прошла еще минута, и он превратился в ливень. «Видишь?» – снова спросила Рада, с улыбкой взглянув на Максима. «Этот мир слушается меня». «А можешь прекратить дождь?» – поинтересовался Максим. «Прямо сейчас». «Могу», – ответила Рада. «Но не буду этого делать. Просто это будет неправильно. Нельзя два раза за короткое время менять направление потока. В действиях мага всегда должна быть последовательность». Если я вызвала дождь, пусть он идет. «Я понял», – кивнул Максим, глядя на ползущие по стеклу капли дождя. «Значит, мне надо просто практиковать по сеанс Медичи, и все наладится». «Да, Максим. Лучше, если ты сделаешь на недельку перерыв. Пусть мироздание отдохнет от тебя». По губам девушки скользнула улыбка. «А ты от него». «Хорошо», – согласился Максим. «Я согласен. Тем лучше. А сейчас давай поговорим немного о сновидениях». «Я видела тебя сегодня ночью, ты довольно близок к осознанию, но твоя точка сборки слишком неподатлива, чтобы ты достиг осознания сам». Рада поднялась с кресла и подошла к шкафу. «Вот», — сказала она, — достав из шкафа светлый кристалл размером с палец. «Возьми, это тебе поможет». «А что это?» — спросил Максим, осторожно взяв кристалл. С одного конца кристалл оказался просверлен, очевидно, чтобы его можно было носить как амулет. На самом поверхности кристалла Максим разглядел выцарапанные, чем-то острым непонятные символы. Слюда, ответила Рада, садясь в кресло. Этот кристалл я когда-то нашла на море, точнее на водохранилище. Обточила его, отшлифовала. вырезала на нем подходящие руны. Теперь этот кристалл помогает осознать себя во сне. Точнее он помогает точке сборки сдвинуться туда, где осознание может быть достигнуто легче всего. Носи его на шее. Длину шнурка отрегулируй так, чтобы кристалл находился в ямочке. Там, где кончик груди. Ну или где грудная кость переходит в живот. Роза снова заулыбалась. Засыпай на спине. Кристалл должен лежать в этой ямочке. Засыпая, концентрируйся на точке контакта между кристаллом и телом. Спасибо, сказал Максим, внимательно разглядывая кристалл. Я попробую. Он и в самом деле попробовал. Если первые две ночи ничего не принесли, то на третью произошло что-то необычное. Максим уже знал, что войти в сновидение сразу в момент засыпания для новичка почти невозможно. Поэтому не особенно об этом думал. Он просто концентрировался на точке контакта с кристаллом. При этом мысли то и дело уползали куда-то в сторону. В какой-то момент Максим вдруг увидел перед собой школьный класс. Он возьми прямо перед глазами совершенно из ниоткуда.